To say Вчера на моих глазах убили девушку. Двое молодых людей в возрасте двадцати лет и один тридцатилетний, вечно кривляющийся придурок. Убивали в течение семи минут. То есть мы не били ее руками, ногами или подручными предметами. Мы просто снимали передачу. Мы просто снимали, как умирает человек. Крупным планом. С двух камер. Завтра на канал придут ее родители. Люди, которых я не знаю, но которые наверняка слышали обо мне. И у меня нет ни одного слова оправдания. Я мог бы сказать им, что был единственным, кто крикнул врача. Я мог бы сказать вам что был единственным, кто спрыгнул со сцены и сломал чёртову камеру. Но теперь всё это уже лишь комментарии. Начинать надо было раньше. Как минимум год назад, когда я пришёл сюда работать. В то время, когда мы перестали следить за смыслом, и подчинили все картинки когда мы решили будто окружающий мир создан лишь для того чтобы мы не тратились на декорации мосты существуют чтобы рушиться унося вниз поезда дома чтобы обваливаться оставляя нам горы трупов машины должны непременно попадать В ошеломляющие аварии, самолеты падать, а природа выходить из берегов, обрушиваться смерчами и ураганами. Да и сами люди нужны только для того, чтобы приходить в наше шоу, рассказывать о себе интимной скабрёзности и иногда умирать в прямом эфире. Трагически. Тяжело, картинно. И главный вопрос современности — было? Дурацкая реплика, которую ведущий адресует камерам, интересуясь, как это вышло на видео. Все подчинено этой ебаной камере. Мы стоим за ней, вы перед И весь мир, кажется, сосредоточен в этом куске пластика и металла. Нарезки, пэкшоты, крупняки, панорамы. Все это льется на наши головы. Мы — это племя фанатов видео. Видеоты. Зачем я пишу все это дерьмо? Нет, не думайте, я все такой же циничный козел, каким был вчера. На меня не снизошло прозрение. Просто вчера на моих и ваших глазах умерла девчонка. Первую минуту, глядя на то, как она валяется без сознания, я не испытал шока. Я находился в состоянии обычной заинтересованности. А это значит, что пиздец особенно близок. Все. Точка. Конец кадра. Следующим шагом может быть только провокация подобных инцидентов. Рейтинг-то был охуительный. Я хочу сказать, что не могу больше. Не хочу. Не знаю как. Я делал это, как делают все. Ради бабок, славы и всего прочего, о чем вы мечтаете. Обычная история обычного, но тщеславного человека. Все это время я предпочитал малодушно об этом не вспоминать. Сегодня у меня хватило духу набить это письмо в блог. Правы те из вас, кто считает, что все это типа пиар. У меня и самого была такая мысль. Реально я пишу и думаю пиарта будет не хилой С этим я тоже борюсь. Мне страшно. Страшно так, как еще не было. Страшно, потому что я не знаю, как после этого выходить туда, где суфлеры и камеры. Еще страшнее от того, что если я выдохну и снова окажусь в кадре, Меня уже не будет. Останется кто-то третий. Тот, кто безучастно наблюдает. Тот, кого ничто не трогает. Поэтому я ухожу. Бегу, сваливаю, дезертирую. Это уже не мое шоу. Или так? Это... Больше не шоу. Я делал очень популярный и очень подлый продукт. Часть вины снимается. Конечно, у меня ничего не вышло бы без вас, мои драгоценные телезрители. Спасибо, что оставались все это время с нами. Спасибо, что оставались сами собой, циничными и равнодушными ублюдками. Другие бы подобное дерьмо смотреть не стали. Вы уж мне поверьте. Я свалил. Постскриптум. Не надеюсь и не пророчу прихода на мое место людей более чистых и более нормальных. Придут пока неведомые нам упыри Гораздо хуже нас. Впрочем, какая разница. Ведь это не диагноз. Это поколение. В какой-то момент что-то пошло не так, и это напрягает. Желаю вам помусолить мой пост в течение недели и переключиться на что-то еще более блядского содержания на то, что доставляет кисыз а м